«Морская свинка». Уверен, что огромное количество морских свинок подверглись испытанию на плавучесть исключительно из-за своего названия. Многие этого не пережили. У моего одноклассника еще в первом классе была морская свинка, упитанная, спокойная, серая с белым. Когда я бывал у него в гостях, а родителей дома не, не было, меня очень возбуждал экспериментаторский дух – Мы делали для свинки парашют из носового платка, чтобы сбросить животное всего-то с четвертого этажа. Однако, со стропами не ладилось, испортили два отцовских платка и отказались от этой идеи. Но более всего я хотел запустить свинку в воду. Одноклассник сопротивлялся. Если идея с парашютом ему нравилась, то водного испытания он опасался. «Захлебнется», – говорил он. «И что я тогда родителям скажу? – Она морская, – аргументировал я. – Значит, должна отлично плавать. «Давай хотя бы в ванне запустим». Свинка действительно плавала хорошо. Вот только при виде наполненной ванны стала выкручиваться, вырываться и растопыривать лапы, которые оказались довольно длинными и когтистыми. Увы, в ванне не было оперативного простора. Свинка моментально подплывала к стенке и начинала пытаться на нее вскарабкаться. Это было неинтересно. Кстати, намокнув, пухлая свинка стала довольно поджарой и приобрела какие-то крысиные черты. Вода ей явно не нравилась, но нас-то было уже не остановить. Мы решили изготовить для нее батискаф из старого китайского термоса. За этим занятием нас застала мама-одноклассника, и я был навсегда отлучен от их дома. В следующий раз я имел общение с морской свинкой много-много лет спустя. У меня уже были свои дети, и мне взяли, да и подарили маленькую яркую рыжую, очень мохнатую, очаровательную морскую свинку в клетке. Еще меня снабдили ее кормом на какое-то время, инструкциями, подробными советами, как с ней и что делать. Сказали, что мои дети будут счастливы и что зовут ее, точнее его, Пух. В конце концов, живут они недолго, было заявлено в конце, в качестве успокоения при виде моего озадаченного лица. Пуха мне нужно было везти домой из Москвы самолетом. Выяснилось, что просто так в клетке, как кота, В специальной сумке я везти его в самолете не могу. Морские свинки, оказывается, попадают в категорию экзотических животных, так как родина их Латинская Америка. Там, кстати, их называют кавия и даже вполне широко употребляют в пищу. Короче, у меня на попечении оказалось экзотическое животное, и для его транспортировки нужно было собрать кучу документов. Ни времени, ни желания у меня на это не было. Я подумал, не отпустить ли пуха на волю во дворе или в парке Москвы? Но вспомнил, что сообщил детям, что скоро привезу им чудесное существо. И я повез маленькую морскую свинку на себя. Надел майку, поверх которой надел фланелевую рубашку, заправил ее под ремень в брюки и запустил пуха за пазуху. Там он провел в общей сложности около пяти часов. Вел себя спокойно, в основном неподвижно, но иногда весьма щекотно ползал по мне под одеждой. Я несколько раз в аэропорту и в самолете извлекал его, закрывшись в туалете, осматривал, поил и давал листик салата. Он ел и пил. Вскоре после я каждый раз чувствовал горячие локальные увлажнения моего тела и одежды. Однако мы беспрепятственно прошли все досмотры, разместились в самолете и долетели никем не выявленные. Я чувствовал всю прелесть авантюризма и романтику контрабандиста в том полете. Дети радовались появлению пуха в нашем доме несколько дней, а потом, как им свойственно, привыкли и перестали пуха замечать. Только изредка кормили и гладили. Пух к их удовольствию брал листики или морковку из детских рук, хрустел едой, урчал, почти как кот от их ласк. Так и жил он у нас, как птичка в клетке. Он очень быстро вырос во взрослую особь. И как-то зашедший к нам в гости приятель, знаток фауны, обнаружил, что пух наш вовсе не пух, а скорее пушель. Ничего от этого в сущности не изменилось, только удлинилось ими. И мы стали замечать, что, конечно, наша морская свинка девочка, потому что изящна и нежна. Пушель издавала два типа звуков. Она либо пищала, когда требовала еды, либо урчала по-кошачьи, когда ее гладили. В остальном вела себя тихо. Пищала она высоко и пронзительно. уи Совсем как поросята. Только услышав ее писк, я понял, откуда взялось название «морская свинка». То есть свинка, которую привезли из-за моря, из Латинской Америки. Очень просто. В клетке она представляла себя пушистый комок с двумя блестящими черными глазками. Я был уверен, что пушель – медлительное и вялое создание. «Слушайте, а что она все время там сидит в заперти?» – как-то сказал я домочадцам. «Давайте выпустим ее из клетки, пусть побегает по полу». Никто не возражал. Я достал пушили из клетки и опустил на пол посреди комнаты. Какое-то время она сидела неподвижно, потом сделала один шаг, другой. И вдруг рванула с совершенно неожиданной для нее скоростью, как необузданное дикое экзотическое животное. Сначала она метнулась под диван и замерла. Когда я попытался ее оттуда достать, она перепрыгнула через мою руку, как маленький заяц, и помчалась в прихожую. Мы гонялись за ней сначала весело, загоняли в углы. Но она неуловимо быстрыми маневрами уходила от нас между ног и сквозь пальцы. Казалось, что она не жила всю жизнь в маленькой клетке, а с рождения выживала в джунглях, спасаясь от хищников. Нам стало понятно, что наша милая Пушель, которая брала листики из наших рук и урчала от поглаживаний, убегает от нас всерьез. Она просто так не сдастся. Для нее бегство от нас – вопрос жизни и смерти. В конце концов, Пушель – Прорвалась на кухню и прошмыгнула в узкую щель под кухонным гарнитуром, под мебелью. Забилась в дальний угол и там затихла. До нее ничем нельзя было дотянуться. Ни хоккейной клюшкой, ни палкой, ни шваброй. Мы пытались выманить ее самыми свежими салатными листиками. Сами их жевали, показывая ей. Оставляли в центре кухни и прятались за дверь. Дети жалобные, нежно звали ее Пушель, Пушель. Я тоже, как дурак, вторил им. Все было бесполезно. Ничего, сказал я после часа мутарств. захочет жрать, сама выйдет. Но она не вышла. Ни через два часа, ни к ночи, ни утром, ни к обеду, ни к ужину следующего дня. В итоге мы вызвали мастера на третий день противостояния. Мастер разобрал половину кухонного гарнитура и мы добрались до решившей погибнуть свободной и не сдаться пушели. Я набросил на нее полотенце и схватил. Через несколько минут она, осунувшаяся, запыленная И счастливая жадно грызла салат у меня в руках, а потом урчала, когда дети её гладили. Она урчала, поблёскивала глазками и как бы говорила, «Ну что же вы так долго и плохо меня ловили? Мне так хорошо с вами. Я так проголодалась. Мне было так плохо в тёмном углу. Чего вы меня ждали? Что я сама выйду? Вы что, забыли? Я экзотическое животное. Я буду спасаться и не дамся до последнего. Ловите лучше». Будьте быстрее и стремительнее. Будьте ловкими. Перехитрите меня. Поймайте меня для моего же блага. И нежнее, тише и милее существа вы не найдете в целом свете. Гладьте меня. Заботьтесь. Я это так люблю. Но если выпустите из рук, то не взыщите. Я гладил ее, улыбался и думал о том, как много нас окружает экзотических существ. Прекрасных и неожиданных. Пушель была с нами почти четыре года. Однажды она не проснулась, хотя вечером была еще вполне бодрой. Она упокоилась под шикарным кустом сирени в контейнере для любимых салатных листьев. Нам всем было грустно. Никто ее сильно не любил. Она никого из нас не любила и не выделяла. У всех брала еду с удовольствием и одинаково принимала ласки. От каждого из нас сбежала бы, не задумываясь, при первом удобном случае». Больше мы экзотических животных не заводили. Пушель остался милым эпизодом, рыжим пятном в моей жизни. Я рад, что он у меня был».